Вот, предположим, кто-то издевался над вами, травил, оскорблял, преследовал, делал вашу жизнь невыносимой, а вы не могли защититься, таковы были обстоятельства, ничего не могли сделать, только плакать или бледнеть от оскорблений, а потом обстоятельства изменились. Вы достигли успеха и процветания, окрепли, выросли, стали богатым и известным. И вот тот, кто причинил вам столько боли и отравил лучшие годы жизни, встретил вас, подбежал и руку протягивает, мол, «Привет, привет, как поживаете? Были у нас мелкие недоразумения давным-давно, хе-хе. Но как же я рад вас видеть, дружище, или моя дорогая!» И вот стоишь в недоумении, не знаешь, как отвечать. А кругом люди, которым невдомёк, что происходит, и что связывает вас с приветливым старым знакомым. Наверное, Дюма-сын испытал такое чувство, когда к нему на улице подошёл один выросший мальчик, с которым он вместе учился в пансионе когда-то. Александру Дюма-сыну пришлось пережить страшную травлю. Он был незаконно рождённым сыном простой белошвейки и знаменитого любвеобильного писателя. И в пансионе его подвергли жестокой травле, издевались как могли. На уроках специально задавали учителю вопросы «Кто такой бастард?» Обзывали, попрекали бедностью, унижали. А учебники изрисовывали непристойными картинками и подписывали это твоя мать. Много всего пришлось вынести хилому, незаконно рожденному мальчугану. А потом он вырос, очень вырос. Прямо скажем, богатырского сложения стал, было в кого. Написал знаменитую даму с камелиями, которая имела оглушительный успех. Нашел общий язык с отцом, который его любил и поддерживал. И вот к успешному и здоровому бывшему изгою подошел бывший организатор травли и руку тянет при всех. И приветливо улыбается, как старому знакомому. Молодой писатель ответил психологически правильно, руку пожимать не стал. И пообещал переломать ребра этому субъекту, если он еще раз к нему подойдет с протянутой рукой. Сказал, теперь я тебя на голову выше, как видишь. «Ещё раз полезешь ко мне, я тебе рёбра переломаю». Ответил вежливо и дальше пошёл по своим делам. И правильно ответил. «Незачем лицемерно улыбаться и пожимать руки тех, кто издевался над вами и отнял у вас счастливое детство или радостную юность. Незачем изображать радость при виде бывшего палача и отвечать на его вопросы о вашем здоровье. Может, вы его и простили и забыли давным-давно». Но ему этого мало. Он тянет к вам свою конечность и предлагает снова вступить в контакт, когда вы выжили, выросли и стали успешными. Надо напомнить, при каких обстоятельствах вы встречались. Угрожать не надо, сейчас другие времена. Но во все времена нет смысла играть в добродушие при встрече с теми, кто причинял вам умышленное зло и пожимать их руки или принимать объятия Пусть идут своей дорогой подальше от нас. А встреча обязательно будет. Таков сюжет романа. И об этом стоит помнить в тяжелые времена. У магазина стоял добрый молодец. Молодой богатырь, прямо кровь с молоком. В мир упитанный, ясноглазый. И говорил он по телефону. Не то чтобы громко, но внятно и красноречиво так. Видимо, ждал кого-то из магазина. А вокруг богатыря собралась небольшая кучка людей, которая превращалась постепенно в толпу. Неудобно слушать чужие разговоры, но кто-то тоже кого-то ждал. Молодая пара учила малыша на велосипедике кататься. Две старушки продавали зелень прямо у магазина. Мужичок с собакой вышел погулять. Парнишка пил напиток и тоже слушал. А молодой человек рассказывал кому-то. И вот пришли мы на заветную опушку. И что бы ты думал? Набрали белых полведра. А бабков пять штук. Крепенькие такие. Красноголовик один нашли, но большой. Синявок куча, но я только крепкие брал. Отличные грибы, все чистые. Я дома даже удивился, когда чистил. И я взял сливочное масло, растопил на сковороде и туда лук нарезанный положил. Лучок зарумянился чуть-чуть, запах пошел божественный. Ну, я туда и белые, и обабки протушил под крышкой как следует, а потом зажарил. И картошку молодую отварил. Потом в неё чеснок, укроп, масло, крышкой накрыл, чтобы настоялось. — А синявки куда дел? — спросила заинтересованная старушка, вся подавшись вперёд. — Подождите, я не недорассказал, — ответил добродушно грибник. — Синявки и красноголовик — это на грибницу. — Это я потом расскажу. — Ну вот, слышишь меня? Взял я картошечку отварную. Грибы положил. Все слушали зачарованно. А ведь, подумаешь, грибов человек нажарил съел. Люди ведь даже не попробовали блюда, а стоят и улыбаются. И как-то все подобрели. И мужичок с собакой сказал собаке, что тоже надо бы за грибами сходить. Очень вкусны маринованные рыжики, например. Ему ответили, и все стали разговаривать о том, Как вкусно приготовить грибы и картошку. Вот и всё. Но хорошая энергия прямо физически ощущалась, как аромат жареных белых грибов и картошки с чесноком и укропом. Люди стояли и подпитывались. Не вампир или нет, а вот как на солнышке греются или купаются в море. Так люди грелись и купались в доброй энергии а всего лишь энергичный, добродушный человек кому-то рассказывал о вкусном ужине. Это полезно поговорить о еде. Простые мещанские разговорчики лечат и питают благотворной энергией. Когда нет сил уже читать плохое, видеть душераздирающее или печальное, слышать безысходные или тревожные, можно просто поговорить, с добрыми людьми о еде. И рецепты описать красочно, со вкусом, а потом пойти и что-то хорошее приготовить. Силы вернутся, и на душе станет полегче, поспокойнее. Даже если вы не съедите ни кусочка, силы всё равно восстановятся. Иногда женщина оправдывает свою жизнь с жестоким мужем так. «Как же дети...» Без отца останутся. Детям нужен отец. Даже если это и не родной отец детей, все равно, мол, нужна мужская рука. Отец нужен. А раньше тех детей, у которых отца не было, звали безотцовщина. И еще похуже. Многие люди выросли с чувством какой-то обделенности. Не было у них отца. Значит, они чего-то дополучили И в судьбе у них нет чего-то важного. Им не досталось отцовской ласки и поддержки. Но кто знает, была бы ласка и поддержка или бы не было ее. Отец имеет огромное влияние на жизнь ребенка, если он есть. Но это влияние разное бывает, не всегда положительное. И идеализировать отца, который не интересовался жизнью ребенка, все же не стоит. Может быть, судьба защитила вас от чего-то плохого, от агрессии и насилия, или пренебрежения, или даже от гибели. Отцы разные бывают, впрочем, как и матери. Вот отец Чехова с измольства бил его смертным боем. Это и было воспитание. В пять утра восьмилетний мальчик должен был открывать лавку, стоять в дверях и услужливо зазывать покупателей. Потом разрешалось поучиться в гимназии. А потом надо было вечером ночью охранять лавку от воров, получая вместо вознаграждения и похвалы удары и зуботычины. Папа у Чехова был строгий. Даже когда хлипкий мальчик отбился от грабителя, который ворвался в магазинчик и потребовал деньги, думаете, отец похвалил Антошу? Нет. Он решил, что сын одержим дьяволом, иначе как мальчуган смог скрутить верзилу с ножом. И папаша повел сына в церковь, изгонять бесов из него. Хорошо, что священник адекватный попался и разубедил фанатика, а то неизвестно, чем бы кончилось все. Папа мог и сам приняться за изгнание беса. Скорее всего... Дикий страх перед отцом заставил хрупкого мальчика бороться с грабителем. Чехов больше боялся отца, чем разбойника с ножиком. За потерю денег отец бы жестоко расправился с сыном. А потом писатель содержал этого отца, что тоже не добавляло ему здоровья, наверное. Художника Брюлова в детстве усаживали на кучу нагретого песка. Он сильно болел и был угрозом очень слабеньким. Ему было годика 3-4 когда его папаша из-за чего-то рассверепел, подскочил к мальчику и отвесил такую оплеуху, что Брюлов на всю жизнь оглох на одно ухо. Ни за что. Просто так ударил малыша. Писатель Гашек выслеживал своего отца-алкоголика по пивным с самого детства. Ведь от отца зависело выживание семьи, Все детство Гашика прошло в бедности и постоянном наблюдении за пьяными выходками папаши. А потом и сам Ярослав Гашек стал зависеть от алкоголя и умер рано, так и не дописав свой гениальный роман. Но самый интересный отец был у отца писателя Дюма. Дедушка писателя жил с чернокожей рабыней, и она родила ему четырех детей папа довольно хорошо относился к детям, особенно к старшему Александру. Но потом финансовые дела отца пошатнулись, и он продал всех детей в рабство. Ему очень деньги были нужны. Правда, через несколько лет он старшенького выкупил, немного поторговавшись, и взял к себе жить. Иначе мир никогда не узнал бы писателя Дюма. Он бы тоже рубил тростник на плантациях. А Анатолий Остальных детей дедушка писателя выкупать не стал. Это накладно очень. Они так и сгинули в рабстве, проданные родным отцом. Множество историй есть о токсичных отцах. Это еще мягко сказано. И кто знает, от какого человека уберегли высшие силы, не пустив его в вашу жизнь. Отсутствие отца совершенно не означает несчастную судьбу и неудачи. Так уж природой устроена Отец желателен, но его наличие не определяет, счастье или несчастье. Трудновато без поддержки строить свою жизнь, но гораздо труднее рубить тростник на плантациях, сторожить по ночам магазин или рыскать по питейным заведениям в поисках агрессивного алкоголика и получать за трещины. Мало ли, как могло всё сложиться. Просто то, чего нет, кажется желанным и прекрасным. А это не всегда так. Иногда достаточно образа мужчины, которого бы вы были рады иметь своим отцом. Иногда это дедушка или дядя, иногда старший брат или другой родственник. А иногда отцом становится умерший родственник, который вам не знаком, вы о нем только слышали и видели его фотографии. Но всегда отцом становится ангел, который всегда с вами, не земным отцом, а тем, кто его заменяет, дает поддержку и защиту и направляет строго по правильному пути. Так что отчаиваться не надо и не надо сожалеть о том, чего у вас не было потому что было и есть другое, лучшее возможно. Просто мы не всегда в это верим и благодарим. А за отсутствие чего-то иногда можно и поблагодарить, как это ни странно. Есть люди-провидцы и предсказатели. Они этим не профессионально занимаются, а просто дар у них такой. И им они делятся даром, в отличие от всяких там Нострадамусов, месингов и Эдгаров Кейси. Просто любят они предсказывать «хлебом не корми». И предсказывают они всегда плохое. Сначала просканируют человека, увидят все его способности и всю его жизнь на сегодняшний день, а потом сделают предсказание. Например, про ребенка они скажут, что он тупица и отстает в развитии. Ему трудно придется в жизни, из него ничего не выйдет. Скорее всего, он в тюрьму попадет. Про девушку скажут, что она легкого поведения или, наоборот, с комплексами, и куковать ей век одной. А еще они любят ставить диагнозы и предсказывать смерть или инвалидность. Очень странно, что с таким великим даром ясновидения сами они как-то плоховато живут. И не производят впечатления успешных и счастливых людей. Может, это потому, что все их силы уходят на предсказания в адрес других? Эта одна девушка вызвала такси. Она везла в коробке трех котят и ласково с ними разговаривала. А таксист сделал потише блатную музыку, и девушке в лучших традициях провел сначала диагностику, а потом сделал прогноз на будущее. Он сказал, что есть такие ненормальные, которые посвящают жизнь кошкам. Придурошные старые девы подбирают всякую пакость и волокут домой. Дома у них вонь, правильно, кругом шерсть, и 10 кошек орут и гадят. Такие придурошные живут в нищете и одиночестве, все деньги тратят на корм для кошек. «Замуж их никто не возьмёт, кому придурочные нужны. Ни один нормальный зарабатывающий парень на такое не женится. И придурочная помрёт в одиночестве среди оравы кошек. В нищете и одиночестве помрёт». Предсказатель сделал предсказание и уехал на своей ржавой машине. Девушке пришлось такси вызвать, потому что её дорогая иномарка немного поломалась а муж был в командировке в Америке по своим делам. Заодно и сына там хотел проведать, сыну-то было 19. Просто девушка-женщина хорошо выглядела, моложе своих лет. А котят, девушка продала по сто тысяч за штуку. Уж извините за меркантильные подробности, она часто продавала котят. Она в своем просторном доме занималась разведением элитных пород кошек. Хобби у нее такое было. И оно приносило отличный доход. Может, конечно, она была придурочная, таксисту виднее, так ведь. Только он так увлёкся предсказанием, что через полчаса потерял права. Совершил грубое нарушение и чуть аварию не устроил. И работу потерял. Но он может разводить кошек или открыть салон предсказаний. Прежде чем расстраиваться из-за таких предсказаний, посмотрите на того, кто их делает, чего сам человек добился, как он живет и каким ресурсом располагает, и насколько его дар помог ему в жизни. Вот Нострадамус работал при королевском дворе. Мессинг на свои деньги купил самолет для фронта. Мадам Ленорман дружила с женой Наполеона и тоже жила недурно. Да и слепая Ванга нищей не была, даже наоборот. А чёрные предсказатели почему-то ничего не заработали своим талантом, но щедро делятся ими с другими, доставая из нищенской сумы всякую гадость и пытаясь её всучить вам. А вы не берите. Скажите «Спасибо, конечно, за ваши предсказания но я в нём не нуждаюсь. Оставьте его себе». Оно... Вам пригодится. Озарение — это внезапное понимание истины, высшей или научной, или жизненной, простой, банальной жизненной истины. Не обязательно получить неземное озарение, к которому стремился поэт Артюр Рэмбо, морил себя бессонницей и зельями. Озарение может прийти само собой, внезапно, в обыденную будничную минуту жизни. Так одному писателю пришло будничное озарение. Он проснулся с похмелья в гостиничном номере. Кругом бутылки пустые стоят, и из пепельницы вываливаются окурки. Друзья ушли, пропив его гонорар. А он проснулся больным и несчастным, совершенно один. И его озарило внезапно. Что я делаю? Я же убиваю себя и другим позволяю себя убивать. Если так будет продолжаться, я не напишу больше ни одной книги. Я погибну в нищете, презирая себя. Так его озарила этой банальной мыслью, что он с тех пор не выпил ни рюмки, не выкурил ни одной сигареты и написал 10 романов, которые принесли ему деньги и славу. Хотя... Не было голоса свыше или мистического видения. Просто озарило. Как по башке стукнуло, как грубовато выразился писатель. Или одна женщина шла на рынок торговать. Она везла тележку. На тележке большие клетчатые сумки с товаром. Дождь, сырость, ветер. На спине у женщины висел огромный рюкзак, тоже с товаром. И она торопилась занять место для торговли. Изо всех сил спешила, и у неё болело ухо очень, продуло на рынке. А рядом шёл её муж и потягивал пиво из банки и рассуждал о поэтике образов Рильке. Он шёл налегке, такой красивый и рослый. Ветер трепал его кудри. Они вместе закончили университет, но в те времена было не просто найти работу искусствоведом. Вот жене и пришлось торговать на рынке, а любящий муж ее провожал. Вдруг грабители отберут тележку. Он заботливый был, этот муж. Проводит до рынка и идет домой, читать книги и свою книгу обдумывать. Вот жену и озарила. Она озарилась мыслью «Я же погибну». Еще немного, и силы мои истощатся. Почему здоровенный лоб с кудрями и бородкой идет налегке, а я везу тележку? Что происходит и как я дошла до такой жизни? Женщина поделилась озарением с мужем, но тщетно. Муж ее обругал истерично и ушел читать книги по семиотике текстов. Или по семантике. Неважно, она потом рассталась с мужем и нашла работу по специальности. Оказалось, что все деньги уходили на содержание мужа, а на одну себя она вполне смогла заработать. Озарение. Иногда это так происходит. Вы вдруг думаете, «А что я здесь делаю, в этом плохом месте среди токсичных людей?» Или «Кто этот человек? И почему он так дурно со мной обращается?» Или «Еще немного». И я пойду ко дну, если не остановлюсь немедленно и не попрошу помощи». Вот такие будничные озарения посылает нам наш ангел. Он говорит с нами простым языком, очень простым, будничным, как сама жизнь. И это последний сигнал, последний звонок, чтобы мы успели запрыгнуть в вагон и «спастись» из плохого места. Всё дело в масштабах и в точке внимания. Человек может не заметить золотую жилу или бобовый стебель в волшебную страну, если будет сосредоточенно собирать хворост. Слишком усердно и слишком сосредоточенно изо всех сил. Он соберёт большую вязанку хвороста, и поздравит себя с удачей на закате дня. И в его лачуге станет на время теплее. Перед сном помечтает человек о том, как набрёл на целую кучу сухих отличных веток. А на завтра он снова пойдёт собирать хворост, в упор не замечая самородки и улыбки ангелов. Один молодой человек рассказал о своём заветном желании И о плане на ближайший год. Он хотел из сборщиков гамбургера перейти в кассиры. Он работал до седьмого пота, тщательно следил за своим внешним видом, улыбался изо всех сил и интриговал. Его голова была занята помыслами о месте кассира. Ах, если бы он столько же усилий приложил для развития собственного маленького бизнеса он бы озолотился. Или на военной службе проявил он такое рвение, он бы многого достиг. Да где угодно достиг бы многого, но он не пошел в плавание открывать Америку. Он старательно переплывал детский бассейн, плавал кругами энергично и в награду получил картонную корону и место кассира. Всего два года упорного труда, и ты кассир. «Ещё пять лет огромных усилий, и ты помощник менеджера». Или девушка восхитительной внешности приложила неимоверные усилия для покупки туфель. Туфли были её мечтой. Она работала официанткой, ещё полы мыла вместо уборщицы, улыбалась посетителям и обслуживала их терпеливо и превосходно, чтобы чаевые получить и скопить на туфли. Да лучше бы она пошла на эти деньги в школу моделей с такой-то восхитительной внешностью. Или оплачивала бы учебу в театральном. Она очень талантливо обслуживала гостей и великолепно играла свою роль. Но она купила туфли через три месяца и стала мечтать о норковой шубе и о том, чтобы ей повезло и дали бы хорошие чаевые. Иногда смотришь на человека — Да он же одарён и талантлив. Или собой необычайно хорош. А его цель — набрать побольше хвороста. Вокруг него сверкают и искрятся разнообразные возможности, но человек видит только хворост, только один вариант. И им с необычайным усердием занимается. Нарезает круги в детском бассейне за жалкую картонную корону. Это часто бывает. И некому подвести человека к зеркалу и сказать «посмотрите на себя». Вы одарённый и сильный, вы красивый. Почему вы хотите так мало и прилагаете такие громадные усилия, чтобы этой малости добиться? Оглянитесь, ангелы вам улыбаются. Почему вы хотите так мало? и прилагаете такие громадные усилия, чтобы этой малости добиться. Оглянитесь, ангелы вам улыбаются, а вокруг полно возможностей. Что же вы уцепились за одну и ничего не видите вокруг? Это такое состояние суженного сознания, шоры на глазах у лошадки. И нужен тот, кто объяснит человеку его преимущества и его предназначение. Но мало кому есть дело до других людей. Все собирают свой хворост. О прощении заговорили недавно. И одна женщина сказала, что врагов простила всех поименно. Записала на листочке их всех и за каждого в душе помолилась. Начиная с детского сада всех записала и от души пожелала здоровья. А потом в храме за каждого поставила свечку. И каждую неделю так делает. Каждому поимённо из списка желает здоровья и о каждом молится. Я подумала вот что. А мне некого в список-то записать. Я просто не помню. Нет, если враждебный человек напомнит о себе, я вспомню» если недавно инцидент произошёл или он нечто ужасное сделал. А так не помню. Может, конечно, эта память плохая стала. Но списка нет. И я не прошу для врагов здоровья и счастья некогда вспоминать. Пусть уж как-нибудь сами добиваются благополучия те люди, которых нет в списке. Или не добиваются. Мне вообще безразлично. А женщина говорит что ей пока не полегчало еще. Надо еще повспоминать пофамильно и тщательно, и более искренне пожелать хорошего. Может, это как раз и лишнее — вспоминать. Но память у всех разная, конечно. О добрых я помню. С детского сада и по сей день. Такая вот странная штука — память. Внешность обманчива. Так ли это? Ведь действительно часто бывает такое. Внешний человек благообразный и приятный. А на самом деле это исчадие ада и настоящий злодей. А бывает некрасивый, даже уродливый человек в грязной и бедной одежде, а душа его – истинная сокровищница агры. Значит, лицо человека не даёт никакой достоверной информации о нём. Нельзя верить своим глазам? Есть лицо. А есть личина, которую на это лицо надевают. Личина — это маска. Вот в старые времена в Венеции жители почти поголовно носили маски. Очень удобно. Можно что угодно делать, и никто тебя не узнает. В период увлечения масками началось такое падение нравов, что даже страшно. Люди преспокойно доносили друг на друга и клеветали. Почтенные отцы семейств и даже служители церкви посещали злачные места и притоны, совершались убийства, царила распущенность. Венеция погрязла в грехах, так что ношение масок пришлось запретить. И с внешностью то же самое. Плохой человек носит маску, личину, харю, как это на Руси называли, и старается эту харю сделать предельно благообразной. Он маскируется под безопасный или приятный объект, играет роль, улыбается ласково, придает лицу личине заинтересованный или печальный вид, делает брови домиком, одевается так, как положено для той роли, которую он играет. И мы видим... Не настоящее лицо человека, а некий образ, который он нам транслирует. Этот образ может совершенно не совпадать с душой этого человека. Плохой человек специально носит маску. А хороший иногда не от большого ума, извините, надевает устрашающую маску. Или от стеснительности. Комплексы тоже заставляют человека носить личину свирепого разбойника, например. Так малыши переодеваются в пиратов и грозно шевелят приклеенными усами. Мы ошибаемся тогда, когда обращаем внимание не на свою интуицию, ощущения, чувства, а когда разглядываем маску и верим тому, что она выражает. Это женщина рассказала в сети, как очень жалела бедную грустную бабульку, которая стояла в лохмотьях и продавала молочко в пластиковых бутылках и ягоды шиповника. Добрая женщина всегда давала старушке деньги. Пока однажды не застала ее на помойке, там бабулька доставала из контейнера пластиковые бутылки и наливала в них просроченное молоко. Из магазина выставляли просрочку, вот она и наливала для продажи. Хотя всем говорила, что это от её коровки. А потом женщина увидела бабульку, собирающую шиповник у оживлённой трассы рядом с помойкой. Тоже не из её сада ягодки оказались. Но кульминация была тогда, когда бабульку арестовали. Она продавала запрещенные вещества. Вот и всё. А молоко и шиповник были для отвода глаз. И женщина с ужасом увидела, как исказилось лицо бабульки. С какой волчьей яростью она смотрела и выкрикивала грязные слова. Лицо-то было неприятным, отталкивающим. Но привычный образ бедной старушки затуманивал глаза людям. Они просто не вглядывались в лицо и отметались свои неприятные ощущения. Личина скрыла лицо. А в другом случае женщина упала на улице. Что-то с давлением случилось. И жуткого вида девица с серьгой в носу, с зелеными волосами и татуировками женщину подняла, довела до дома, вскипятила чайник, чаю с сахаром дала, укрыла пледом, хотела врача вызвать. Но женщина отказалась, ей стало гораздо лучше, а девица с кольцом в носу говорила грубым голосом «Ну что, очнулась, дурында моя?». Женщина присмотрелась, а под грубым макияжем скрывались нежные детские черты. Приятное лицо, неправильное, но приятное. Просто лицо-то не разглядеть под маской, вот в чём дело. Поэтому иногда мы оцениваем не внешность самого человека, а его социальную или психологическую маску. Но внешность обманчива, а маска вводит нас в заблуждение. И лучший способ всё же не вглядываться в лицо, не рассматривать одежду, это потом надо сделать. В первые секунды общения надо довериться ощущениям. Они редко подводит. Интуитивный способ все же самый лучший для первого знакомства и оценки личности другого человека. Человек сказал вам гадость и смотрит. Ждет вашей реплики или мучительного замешательства. А вы просто продолжите его мысль, подхватите охотно нить беседы и активно включитесь в диалог. Это в том случае, если нет позиций для отступления, когда невозможно просто уйти. Токс ждет, что вы включитесь в общение и истратите на него свою энергию. Вот и включитесь. Но играть будем на деньги Токса и ехать на его бензине, использовать его энергию, угощать его его же пирогом. В лифте немолодая женщина посмотрела на моего щеночка и говорит – «Зачем только люди собак заводят? Деньги на них тратят, и хлопот столько. Собак надо травить!» «А в лифте еще люди едут, и выйти никак невозможно. Да и нет охоты по лестнице с двадцатого этажа идти». Я охотно вступила в беседу. «Разумная мысль, — говорю. Хорошо, что сейчас люди стали разумнее. Действительно, как-то я маху дала и завела щенка. У меня...» Всю жизнь собаки. Но разумнее было бы от них избавиться, вы правы. Еще от стариков сейчас стали избавляться. Отдают в приюты, а одна пожилая женщина в лесу заблудилась. Так ее никто даже не искал. Был такой случай. Или вот от больных тоже надо избавляться, травить их или топить. Это вы хорошо подметили. Приятно с таким разумным человеком беседовать. Главное, чтобы решение принимали родственники или соседи. Стал в тягость, перестал приносить пользу, мешает, надо отравить. Вот по телевизору показывали, как одна лжемедсестра травила больных стариков. Вы смотрели этот сюжет? Это ужас, что такое. Давайте я вам расскажу, когда из лифта выйдем, а вам сколько лет. А вы в какой квартире живете? А можно я к вам зайду вечерком, и мы дальше про это поговорим? тоже не знаю, почему эта женщина так прытко от меня побежала, когда я из лифта вышла. Не по возрасту прытко. Ей стало невкусно есть собственную энергию. Вот и всё. Иногда надо накормить Токса тем, что он изверг. Отдать обратно. Возьмите это ваше. И не избегать беседы, не ругаться и не огорчаться. Надо перехватить инициативу в свои руки и открыто продолжить диалог. Вдумчиво, внятно, многословно, с примерами. И говорить, к сожалению, надо про самые неприятные вещи. Про болезни, про глистов, про нападения и несчастья, которые с каждым могут случиться. Это неприятный метод, но другого нет. Просто надо отдать обратно то, что ядовитый человек изверг, не добавляя своего. И знаете, им это ужасно не нравится. Они не хотят есть пирог, которым пытались угостить других. Спасение приходит свыше. Но спастись вы сможете только подручными средствами. Вот такой парадокс. Вы обратили молитву к небесам, А теперь под ноги посмотрите. Это правило спасения. Кто продолжает таращиться на небо в ожидании голубого вертолета с волшебником или в ожидании золотой лестницы, тот проморгает свой шанс. Бог из машины был только в древнегреческих спектаклях. Когда герой попадал в безвыходную ситуацию, а обстоятельства окончательно запутывались, При помощи механизма на сцену на веревочке спускали актера в роли бога. И этот бог живенько распутывал дело, спасал героя и карал его врагов. Но так бывало только в древнем театре. В жизни сверхъестественное происходит на платформе естественного, обыденного. И спасательный плод вам придется сооружать из того материала, которые есть в вашем распоряжении. Надо не на небо смотреть, а вокруг себя. В ответ на вашу молитву появятся люди и обстоятельства, которые можно использовать. Они помогут. Может, это вообще знакомые люди, самые обычные, но у них есть другие знакомые, которые имеют ресурс для вашего спасения. Или в руках у вас телефон, в котором записан нужный номер. Или есть в телефоне интернет, при помощи которого можно получить нужную информацию. Много есть подручных средств спасения. Просто надо проявить внимание и активность. Распросите знакомых о возможной помощи. Расскажите свою ситуацию друзьям. Не настаивайте на помощи и не просите. Просто введите близких и знакомых в курс дела. Может быть... Это ваши проводники-коммуникаторы. Через них вы выйдете на тех, кто способен помочь. Например, у вашего коллеги есть брат, а у брата жена. А отец жены брата-коллеги дружит с уникальным специалистом по вашей проблеме. Например, с доктором или с адвокатом или со строителем. получаете информацию всеми возможными способами не пренебрегайте случайно засунутой вам в почтовый ящик бесплатной газетой. Раз вы вознесли молитву, в этой газете может быть важная для вас информация. Она адресована лично вам. Она поможет решить проблему. Листайте ленту в сети и обращайте внимание на слова других людей. Обратите внимание на случайные встречи со старыми знакомыми, и на новых людей в своем окружении. Проявите интерес к этим людям, спросите, чем они занимаются, где работают, как у них дела и какие события в жизни происходят. Проявите искренний интерес. Может быть, кто-то из этих людей имеет ключ для решения вашей проблемы? Так, один молодой драматург просто спросил, кем работает его попутчик в купе. Это оказался директор театра. Они познакомились поближе. Директор театра прочитал пьесу, пришел в восторг и познакомил потом юношу с полезными и важными персонами из театрального мира. Или другой юноша просто искал комнату в Москве. Ему негде было жить совсем. Он рассказал о своей беде старичку на скамейке в парке. Они разговорились неприятно и знакомство оказалось полезным. Старичок как раз хотел кого-то поселить в своей квартире, чтобы ему немного помогали. Бесплатно, только коммунальные услуги надо оплачивать. В общем, не молчите. Не настаивайте на помощи, не выпрашивайте ее и не ждите чудес, которые свалится с неба. Удвойте внимание и проявите интерес к людям. И получайте информацию. Вот в этом и кроется спасение, в этом возможности. Это верёвки, из которых вы сплетёте лестницу, доски, из которых вы построите лодку. А иногда это просто готовая лодка, но её можно не заметить, ожидая вертолёт. Смотреть надо вокруг себя, рядом с собой, но очень внимательно.